Глава пятая. К усадьбе они подъехали в сумерках. Алексей и волшебная программа на планшете довольно точно предсказали время. Прошло чуть меньше 12 часов, а вот уже и почти граница с Польшей. И есть ощущение пройденной дороги, радужное и яркое. Тася в очередной раз пожалела, что за свои 28 лет ни разу еще не отправлялась в такие путешествия. Она просто не знала, как это волшебно. Да и сейчас не поехала бы, если бы не Полина. Мартин, видимо, устал спать, потому что последний час пути негромко взмеукивал каждые несколько минут, однако из переноски не выходил. То ли боялся, то ли не считал нужным. Тася очень надеялась, что коту удастся побегать в гостиничном номере, Ей, если честно, было жалко животное. Когда Полина попросила привезти кота, Тася поинтересовалась, отчего бы его самолетом не отправить. Она знала, что животные частенько летают, и если приплатить, можно даже не засовывать переноску в специальное отделение, поставить рядом с собой на соседнее сиденье и развлекать животинку. Несколько часов полета и кот на месте. Однако Полина на отрез отказалась. «Конечно, это британский кот, а они флегмы», — сказала подруга. «Однако друг Фабио хочет, чтобы Мартин пережил стресс поменьше, и он готов оплатить твои услуги как сопровождающего». Считай это капризом нового владельца, продиктованным заботой о коте. Кот, конечно, заботы стоил. Проведя с Мартином чуть больше суток, Тася, надо признаться, в него почти влюбилась». Британец вел себя как истинный джентльмен, ни разу не совершил никакого непотребства, даже когти не выпустил. Лапочка. Тася до сих пор даже не задумывавшаяся о животных дома, жизнь не располагала. Внезапно ощутила желание почитать о породе в интернете и прикинуть, хватит ли ее скромных средств на покупку и содержание подобного красавца. Если бы кот оказался шебутным, нелюдимым или, наоборот, излишне общительным, может, он бы и не запал Таси в душу. Мартин же подействовал на Тасю как лошадиная доза успокоительного. Последние полчаса, свернув с трассы, Алексей ехал по сельской местности. Тася открыла окно и полной грудью вдыхала упоительные запахи вечерних трав, росистых цветов и дыма, которым тянуло от ближайших деревень. Тянуло также и навозом, но этот запах Тася предпочла как бы не замечать. В благодарность он стал чистым шоколадным цветом и ушел в небо, оставив за собой перистый след. «А вот и наша усадьба», — сообщил Алексей, и Тася увидела очертания домов и россыпь огоньков впереди. «Агра и эко. Посмотрим, посмотрим». Алексей остановил джип на просторной парковке, по краям которые стояли столбы, а между ними тянулся провод с крохотными фонариками. Тася, совершенно одуревшая, вылезла из машины и потянула за собой переноску. Кот в ней недовольно переступал лапами, фыркал и крутился, видать, почуял близкую свободу. «Кажется, ресепшен у них вон там. Пойдем, хочу заселиться поскорее». «Я тоже», — пробормотала Тася. «Устала, а ты еще и машину вел. Эко-агро-усадьба, или наоборот, агро-эко, оказалась прекрасно. Тася опасалась вначале, что это будет простой сельский дом, который вместе с его немудрёным содержимым втюхивает наивным любителям экологического туризма. Таковых в последнее время развелось довольно много, но, как Тася читала, В основном это были европейцы, чье детство не проходило на дачных грядках и в увлекательной ловле колорадских жуков. А в России, где дачный сезон начинается с рассады в феврале на окнах и заканчивается глубокой осенью финальной закруткой банок, экотуризм пока вызывал скепсис. Однако хозяева хутора в сельской тиши такими вопросами не заморачивались они долгое время владели довольно внушительным хозяйством и благополучно жили за его счет, поставляя окрестным магазинам фермерскую продукцию однажды хозяевам пришла в голову мысль сделать на своем хутре гостиницу и они приступили к задаче с энтузиазмом следы энтузиазма виднелись повсюду территория хорошо освещалась, а потому тася отметила и телегу превращенную в клумбу и аутентичный колодец кажется, действующий, а не декоративный, и расслышала доносящееся издалека лошадиное ржание. Основной дом был велик и прекрасен, двухэтажный, деревянный, с резьбой на ставнях. От него разбегались освещенные дорожки к небольшим домикам, также сдававшимся туристам. Гостей встретила хозяйка, подтвердила бронирование и попросила документы. Тут Тасия узнала, что фамилия Алексея — Крапивин. «Как у моего любимого детского писателя», — улыбнулась она. «Не читал ни одной его книжки», — огорчил ее Алексей. «Обязательно почитай, если не брезгуешь детской литературой». «Я вообще в плане литературы не брезгливый». К заявленному в бронировании коту хозяйка хутора отнеслась благосклонно, не забыв содрать за Мартина дополнительную плату. Оформив проживание, провела гостей в домик. Окончательно стемнело, и, как это всегда бывает после заката, запахи усилились, а цвета поблекли. Теперь повсюду властвовали оттенки черного и золотистого, от фонариков. Дом оказался небольшим, с двумя спальнями и общей кухней. Себе Алексей выбрал комнату, где стоял раскладной диван, а Тасе досталась великолепная двуспальная кровать. Первым делом девушка выпустила из переноски Мартина, и тот, дождавшись свободы, бодрым скоком направился исследовать помещение. Тася проверила окна. Закрыты. А те, которые открыты, оснащены антикомариными сетками. И комар не влетит, и кот не вылетит. Комары, впрочем успевали набиться в комнату, когда открывалась дверь на улицу, и тоненько зудели под потолком, потирали лапки в предвкушении пиршества. Хозяйка тут же воткнула в розетки фумигаторы, и зудение стало грустным. «Я багаж принесу», — сказал Алексей, поставив на пол принесенный ящик с кошачьими ошейниками и канул в ночи. А Тася, подобно Мартину, исследовала домик. Часы с кукушкой показывали девять — И девять ромашек было на картине, висевшей над Тасиной кроватью. Сквозь приоткрытые окна тянуло сыростью, наверняка рядом пруд. Оставив Мартина осваиваться, куда он денется из закрытого домика, Тася вышла на веранду. Тут стояла кресло-качалка, укрытая клетчатым пледом, и от этого уютного, растворяющегося в сгустившихся сумерках зрелища, словно что-то приоткрылось в душе у Таси. Ей захотелось остановить мгновение, подобно Фаусту, только не заключая никакой сделки с дьяволом, поймать, растереть в ладонях, оставить навечно или хотя бы пока живет бумага. Подвох состоял в том, что это все таки была сделка с дьяволом, но, может, не сегодня. Тася сошла с веранды в объятия садовой темноты. Хозяйка сказала, сад простирается далеко, и осенью они делают яблочное вино, которое потом продают в бутылках с логотипом хутора. Сейчас яблони, почти невидимые в темноте, здесь фонари заканчивались и дорожки можно было только угадывать, шелестели над тасей замшевыми листьями, рассказывали ей что-то. Запах яблок ударил в нос. От тех, что еще висели на ветках, тянуло кислинкой, а от падалицы — сладковатым ощущением близкой смерти. Но это было не страшно, а хорошо. Тасины глаза привыкли к темноте, и она уже различала очертания деревьев и смутные пятна кустов, видела свечение белых цветов на клумбах. Одна клумба была с вымахавшими почти в Тасин рост гладиолусами. Эти первосентябрьские цветы ей, казалось, не пахли, Но тут выяснилось, что они пахнут, и еще как. Наверное, есть разница между московскими гладиолусами, быстро срезанными для несчастных школьников, и этими свободными сельскими. Тася потрогала лепестки цветов и почувствовала, как на кончиках пальцев остается нежная пыльца. «Колдовство фей», — пробормотала девушка. Она всегда думала, что феи существуют. На долгое время Тася забыла о них, а сейчас они словно оказались рядом, невидимые для нее, потому что встречу с феей нужно заслужить, и при этом сигнализирующие о своем присутствии. Тася прислушалась. От гостиницы долетали еле слышные звуки музыки, там имелся ресторанчик, куда Алексей предлагал пойти поужинать. Хлопнула дверца машины, кто-то негромко засмеялся. Саджа словно был окружен невидимой стеной, и в нем звуки привычного мира казались нереальными, а потом и вовсе исчезли. Тася позволила тишине надвинуться и обхватить ее. Как давно не приходило это чувство, тени в саду провалились в преисподнюю, ярче выделилась на горизонте синерозовая полоса. Закат еще не успел оставить окончательно, и теперь выгнался перламутровой раковиной. Яблоки зажглись звездами, и яблочная галактика приняла в себя Тасю окончательно, не желая отпускать. И дорожка дорожка из желтого кирпича, ведущая к изумрудному городу. У Таси нет Татошки, но у нее на несколько дней есть кот Мартин. «И может, с ним вместе тоже будет позволено пройти?» Она усмехнулась. «А Алексей кто тогда?» «Точно нетрусливый лев и не страшила, а значит, железный дровосек?» «Правда, у этого дровосека есть сердце. Алая звезда, пылающая под броней. Тася раскинула руки и закружилась. Яблочная галактика танцевала вокруг нее. А несколько мгновений спустя, повернувшись, Тася увидела краем глаза мелькнувшую тень, и тут же кто-то зажал ей рот. Галактика осыпалась с тугим яблочным стуком, вернулись привычные звуки и темнота. Тася замычала, дернулась, но держали ее крепко. Судя по росту и запаху, мужчина. И при мысли о том, что этот человек может захотеть сделать с ней, Тася заледенела. Однако пока он не делал ничего, стоял, держал ее, пресекая жалкие попытки сопротивления. Тася не знала, сколько времени прошло, когда в ее ухо толкнулся шепот ⁇ Боишься, сука ⁇ И интонации его, и то, что он говорил, настолько дико контрастировали с волшебным садом в двух шагах от смеющихся людей. Что Тася задергалась сильнее, она не сомневалась, сейчас ей перережут горло. Бойся, ласково поощрил ее мужчина. Это ты правильно. Сейчас вот что сделаем. Ты пойдешь. Гаф! Куда ей следует пойти, Тася так и не узнала. Из темных кустов выбралась громадная туша. Ах да! Хозяйка что-то говорила о том, что по территории бегают собачки. Вы их не бойтесь, гостей не тронут, а охраняют хорошо. Как собачки отличают гостей от врагов, Тася не знала. Но, судя по негромкому рычанию, туше не понравилось либо она, либо незнакомец. Чужие пальцы разжались. Грязно выругавшись, человек исчез. Тася даже не успела сообразить, куда он делся. Девушка рванула прочь, как заяц, не разбирая дороги. Продралась через кусты, едва не потоптала какую-то клумбу и вылетела из сада рядом с большим домом, словно врезавшись в безопасную жизнь. Из окон ресторана доносились вкусные запахи, а навстречу от парковки шел Алексей, таща свой чемодан. — Твои вещи я уже перенес, издалека сказал он. — Там Мартин развалился поперек твоей кровати и... Тут он заметил неладное. Тася, что случилось? Она молча покачала головой. Алексей бросил чемодан, быстро подошел и взял ее за локти. Тася отшатнулась. Тихо, тихо. Я тебе ничего плохого не сделаю. Что произошло? Там. В саду. Она сглотнула и ощутила, что теперь может говорить. Я была в саду, там темно. Подошел кто-то. «Схватил меня и хотел что-то сделать, но собака пришла». «Это собака», — уточнил Алексей, глядя куда-то Тасе за спину, и девушка обернулась. На дорожке стоял большой черный пес неизвестной Тасе породы. Собака разинула гигантскую пасть, зевнула, продемонстрировав внушительные зубки, и лениво потрусила мимо парочки к кухонной двери. «Гримпенская трясина», — пробормотал Алексей. Не ходите ночью на болото, сэр Генри. Колоссально. Она спугнула того, кто тебя схватил? Тася кивнула. Что он сказал? Требовательно спросил Алексей. Ты запомнила, что именно? Тася запомнила до единого слова и повторила. Алексей слушал ее с напряженным вниманием, а потом притянул к себе и обнял. Девушка дернулась, но он не пустил ее. Это были совсем... Другие объятия, безопасные. Не бойся, проговорил Алексей в Тасину макушку. Какой-то урод тебя напугал, может хотел, чтобы ты ему кошелек принесла из домика. Тут кругом деревни, приграничье, места дикие. Он усмехнулся. Ну вот, я уже говорю, как в фэнтези книжке. Из болот выползают гоблины и пугают мирных путников. «Но ведьми и магу гоблины не страшны». «Это не гоблин», — выдохнула Тася. «Это тролль какой-то был». «О, к тебе вернулось чувство юмора? Хорошо». Алексей немного отстранился и заглянул Тасе в лицо. Наверное, думал, что она плачет. Но глаза девушки оставались сухими. «Давай ты не будешь одна ходить по темным зарослям, договорились?» «И если уж тут такая криминальная местность», «Не отходи от меня далеко. В домике тебе ничего не угрожает, а на ужин вместе пойдем. Выезжать нам рано, поэтому и лечь лучше пораньше, да?» Тася кивнула. «Вот и хорошо. А сейчас донесем мой чемодан и на ужин, и кота нужно покормить». Вспомнив про Мартина, Тася ужаснулась. «А что, если неизвестный решит причинить ему вред? Что, если он охотник за породистыми котами?» Обогнав Алексея, девушка рванула к домику. Разумеется, никто на Мартина не покусился. Кот упоенно драл когти о стену, и Тася в очередной раз порадовалась, что коготки у него стриженные. Страшно подумать, что такой котик может не стриженными натворить. В Тасиной комнате обнаружился ее чемодан, вещи Мартина и ящик с ошейниками. «А его ты зачем принес? вяло поинтересовалась Тася у Алексея. Раньше она не сообразила, что стоило попросить Алексея оставить ящик в машине. До Флоренции бижутерия точно не понадобится. Стоял бы себе в багажнике. «Как раз по причине того, что местные деревенские могут спокойно этот багажник вскрыть», объяснил Алексей. «Гостиничная парковка не Форт Нокс, а мой джип – незащищенное хранилище». «Предпочитаю не оставлять там ничего ценного. И ты там документы и деньги не бросай, договорились?» Он задумчиво посмотрел на ящик. «Пожалуй, стоит его с собой прихватить. Деревенские не станут разбираться, что там, если это можно загнать за копейки и получить наводку». Тася кивнула. Напряжение, наконец, отпустило ее, и жутко захотелось есть, а потом в душ и спать нельзя допускать, чтобы какой-то деревенский алкоголик, которому требовались деньги на чекушку, испортил Тасе этот замечательный день. И только в ресторане, когда уже подали ужин, по деревенским понятиям обильный, до Таси кое что дошло. Алкоголем от напавшего на нее незнакомца не пахло.